Антон Павлович Чехов. Беседа пьяного с трезвым чёрт. Бывший чиновник интендантского управления, отставной коллежский секретарь Лахматов сидел у себя за столом и выпивая шестнадцатую рюмку, размышлял о братстве, равенстве и свободе.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 А-ля Капуль. Тело покрыто зеленой шерстью и пахнет псиной. Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой. Вместо пальцев — когти, вместо ног — лошадиные копыты. Лохматов, увидев черта, несколько смутился. Но потом вспомнил, что зелёные черти имеют глупое обыкновение являться ко всем вообще подвыпившим людям. Скоро успокоятся. Э-э, схемы имею честь говорить? Обратился он к непрошеному гостю. Чёрт сконфузился и потупил глазки. Ой, Дети. Продолжал Ахмат: Пойдите ближе. Я человек без прирассудков, и вы можете говорить со мной искренно, по душам. А кто вот? Чёрт нерешительно подошёл к Ахматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился. Э-э я чёрт, ну или дьявол. Потрекомендовался он. Э, шестой чиновник из особох поручений призобило превосходительства директора адской канцелярии господина Сатанной. Ощу, слышу, слышу, очень приятно садить. А не хотите ли водки? Очень рад. А чем вы занимаетесь? Шорт ещё больше сконфузился. <къем> Собственно говоря, занятия у меня определённых нет, ответил он смущеннее кашля и сморкаясь в рев ш. Нет, прежде действительно у нас было занятие. Мы людей искушали, э, сворачивали их с пути добра на стезю зла.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 украсть рубль? Ежели вы уже без моей помощи тысячи цапнули. О, я так. Но, однако, ведь вы занимаетесь же чем, ебусь? Да? Прежняя должность наша теперь, может быть, только номинальной, но мы всё-таки имеем работу. искушаем классных дам, подталкиваем юнцов в стихи писать, заставляем пьяных купцов бить диркола. В политику же, в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся. Не рождамы в этом ни смыслы. Многие из нас сотрудничают в РИА Буში, хмм, есть даже такие, которые бросили ад и поступили в люди. Э, эти отставные черти, поступившие в люди. женились на богатых купчихах и отличных. И теперь живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты, вообще очень деятельные и уважаемые люди. Э-э извините за нескромный вопрос. А какую зарплату получаете? Пожалению у нас прежний с «Ответил чёрт!» «Штат нисколько не изменился! По-прежнему квартира, освещение и отопление казённое!» «Жалования же нам не дают, потому что мы все считаемся сверхштатными, и потому что чёрт!» «Должность почётная!» «Вообще, откровенно говоря, плохо живёт!» «Хоть помер, уйди!» «Спасибо людям!» Не учили нас взятки брать. А то бы давно уже мы перехаели. Только живём доходами. Представляешь, грешником провизию, ну и хапнешь. Сатана постарел. Ездит всё на цуки смотреть, не до чотчить ему теперь. Лохматов налил чёрту рюмку водки. Тот выпил